Издательство, издательство «Миф», издательство миф. миф. миф представляет. представляет Издательство «Миф» представляет Владимир Торин, Олег Яковлев Мистер Вечный канун Уэли Холм Читает Ярослав Хорошков. Глава 1: Дом, милый дом. Багровый, как дорожка свежей крови, поезд полз между серыми холмами вересковых пустошей Он выкашливал пар из трубы локомотива, скрипел и скрежетал, да и вообще выглядел так, будто вот-вот развалится, но, несмотря ни на что, упрямо пробирался все дальше и дальше на восток. Вагоны качались из стороны в сторону, Колеса стучали по рельсам, угрюмо светились рыжие глаза окна. Туман вплотную подступал к поезду, и человеку впечатлительному могло бы показаться, что в нем проглядывают зыбкие очертания фигур в пальто и шляпах, а иной, кроме и бесформенной мглы, ничего бы там не увидел. За одним из окон последнего вагона, в единственном купе во всем поезде, где не горел свет, виднелась чья-то голова — Голова эта прислонилась к стеклу, лицо было прикрыто темно-зеленой твидовой шляпой. Человек спал, хотя спать ему оставалось недолго. «Проснись!» — едва слышно пролептал тоненький птичий голос. «Проснись!» — вторил ему другой. «Проснись!» — подключился третий. Черное одеяло, которым укрылся спящий человек, зашевелилось, и оказалось, что оно будто бы сплетено из угольных птичьих перьев. Да и не одеяло это было вовсе. Человека в купе сплошь облепили черные птицы. Коготки царапали кожу сквозь одежду, тонкие острые клювики тыкали и кололи грудь, плечи, руки, и с каждым мгновением эти уколы становились все болезненнее. На костюме появились дыры, из пальто полезли нитки, а на рубашке, впитываясь в ткань, проступила кровь. Одна из птиц вонзила клювик между ребрами спящего человека — Он вздрогнул и заворочился. И тогда птицы начали тлеть и сворачиваться, распадаясь пылью, как засыхающие опавшие листья. Черное одеяло исчезло, словно его никогда и не было. Но голоса продолжали звучать. «Проснись! Проснись! Проснись! Проснись!» Шепот превратился в пронзительный крик. Колеса вагона ударились о стык между рельсами, вагон тряхнуло, и Виктор Кэндл очнулся. Он убрал шляпу с лица, потер заспанные глаза и сел ровно. Зевнув в кулак, Виктор легонько помассировал онемевшую от неудобной позы шею. В купе было холодно и темно, керосиновая лампа на откидном столике потухла. За окном туман затянул собой все видимое пространство, и Виктору показалось, что пока он спал, мир за пределами поезда исчез. Временами вдалеке вспыхивали и сразу же гасли огни, словно пустоши подмигивали не до конца проснувшемуся пассажиру. Это были то ли семафоры на параллельной ветке железной дороги, то ли просто фонари рабочих с болот, то ли... Виктор вдруг почувствовал шевеление напротив и повернул голову. То, что он увидел, заставило его проснуться окончательно. Птицы из его полузабытого рваного сна марки «сидячий дорожный сон» не остались где-то там, в очине дремы а перебрались следом за ним в купе. Всего этих птиц было около двух дюжин. Они раскачивались на скрипучих жердочках в небольших клетках и, судя по всему, принадлежали пожилой даме, сидевшей рядом с ними. Дама глядела в окно и шепотом пересчитывала вспыхивающие в тумане огни на пустошах. Выглядела попутчица довольно причудливо. Она куталась в серую шерстяную шаль, настолько длинную и кашлатую, что благодаря ей напоминало огромный сгорбленный ком пыли. На крючковатом носу старухи сидели очки с толстыми стеклами, из-за которых ее глаза казались просто громадными. Но самым странным в попутчице была дряхлая остроконечная с мятыми полями шляпа, какие они носят, уж лет это к двести. Виктор нескромно уставился на шляпу и ее хозяйку, пытаясь понять, откуда они здесь взялись, ведь он точно помнил, что перед тем, как заснул, Он был в купе один, только он и его страхи, присыпанные будто кофе корицей, тревожными догадками о ближайшем будущем, о прибытии и о людях, которых он давно не видел. Когда же старуха здесь появилась? Виктора вдруг посетила странная мысль, что попутчица уселась напротив буквально за одно мгновение до того, как он проснулся, а перед этим просочилась в вагон сквозь какую-то щель в виде клока тумана. Или, — попытался он умерить воображение, — все обстояло намного прозаичнее, и она просто пересела из другого купе. Виктор снова зевнул. «Здравствуйте», — поздоровалась попутчица, оторвавшись от созерцания туманных холмов. Голос ее был густым и вязким, как мед в горшочке. «Здравствуйте, мэм. Вы не будете против, если я зажгу лампу?» Положив шляпу на столик, Виктор потянулся к карману за спичками, но попутчица покачала головой. «О, я была бы против», — дама кивнула на свои клетки. «Мои любимцы не слишком жалуют яркий свет. У них, понимаете ли, очень чувствительные глаза». «Это кто у вас?» — вежливости ради поинтересовался Виктор. «Дрозды? Хотя они больше похожи на маленьких воронов». «О, ни те, ни другие, молодой человек». Дама внезапно обрадовалась. Очевидно, питомцы являлись ее излюбленной темой для разговора. Она всем телом повернулась к клеткам и склонилась над ними, едва не задев прутья стеклами очков. Это черные катарки, редчайшие и красивейшие птицы. Помимо меня, в Англии их разводит лишь сэр Макторкок из Лакайдена, что на границе Шотландии. Виктор вгляделся в птиц. То, что черные катарки редкие, он допускал, поскольку никогда о них прежде не слышал. Но вот по поводу их красоты он бы поспорил. Обладатели тонких клювиков и матовых глаз выглядели, как застывшие сгустки смолы. «Значит, вы их разводите?» «Да. А потом нахожу для них новые домики. Мои малыши нуждаются в заботе и уходе». Тут попучица оторвала взгляд от птиц и вонзила его в Виктора. «Прошу простить мою неучтивость. Юджиния Хэтти. Мисс Юджиния Хэтти». «Виктор Кэндл», — представился Виктор. Едете в Уэли Холм? В отпуск или по работе? Лучше бы она продолжала нахваливать своих птичек, подумал Виктор. Он не слишком-то любил откровения чуть с первыми встречными, но закон вежливости к его большому сожалению никто не отменял. Парадоксальный закон вежливости. В свое время он не помешал Виктору устроить скандал, по сути сбежать из дома и уехать в столицу без материнского благословения, но при этом Сейчас обязывал отвечать какой-то незнакомой старухе. «Еду домой. К празднику». «К празднику?» — недоуменно подняла брови мисс Хетти. А потом улыбнулась. «А, канун! Ну, конечно!» «А вы?» — спросил Виктор, хотя по правде ему не было дела. Сейчас все его мысли занимало другое. Стоило удивлению от неожиданного возникновения попутчицы отступить, как к нему вернулись его прежние страхи. Скоро он приедет домой. Скоро он увидит ее. Интересно, она ему что-то скажет или молча вышвырнет за порог? А я, мисс Хетти, глядела в пустоту перед собой. Она также сейчас находилась мыслями где-то далеко. «Меня позвали. Я не была в Уэлли-Холне много-много лет. И еще столько же не появлялась бы. Но подарочки...» «Да, подарочки, которыми они меня заманили, стоят поездки. Стоят того, чтобы я собрала свою любимую ковровую сумку и своих малышей в дорогу». «Странный ответ», — подумал Виктор. Зловещие нотки в голосе этой чудаковатой женщины пробудили в нем неясную тревогу. Что-то с ней все же было не так. «Я еду повидать внуков», — добавила мисс Хэтти. И Виктор про себя усмехнулся собственной мнительности. Давно не видела маленьких негодников. Совсем позабыли старую. Виктор поглядел в окно. Все те же туманные холмы, все те же огни, что порой на них вспыхивают. Мисс Хетти продолжила рассказывать о своих внуках, но он ее не слушал. Виктор думал о том, что его ждет. Гадал, не совершил ли ошибку, и спрашивал себя, зачем? Ну зачем ты едешь домой? Сердце настойчиво твердило — «Ничего хорошего тебя там не ждет». Семь прошлых лет он отправлял открытки к праздникам, и этого всегда хватало. Из дома приходили пространные и душевные, чем-то напоминающие выдержки из личного дневника, письма сестры, яркие и пестрые самодельные открытки младших членов семьи и добродушные, беззаботные, подчас анекдотичные послания дядюшки. Еще были письма от отца, в которых между строк проглядывала неизбывная тоска. Когда Виктор читал отцовские письма, его не покидало ощущение, что он вовсе не держит в руках покрытый чернилами лист бумаги, а стоит перед распахнутым в холодное утро окном. Ему писали почти все, только она никогда. В этом году Виктор, как обычно, домой не собирался. У него было много работы, близился праздник, Тем более господин редактор требовал осветить шумиху вокруг Хэллоуинского дерева, которое, неизвестно откуда, появилось вдруг ночью в Гринвичском парке. Виктору не терпелось увидеть все своими глазами, еще бы ведь на этом дереве росли тыквы. Он влез в пальто, подхватился квояж с фотоаппаратом и портативным фонографом, шляпа заняла положенное ей место на растрепанных рыжих волосах. Наматывая на шею шарф, он уже повернулся было к выходу, когда в щель для писем в двери протиснулся коричневый конверт. Падению конверта на круглый зеленый коврик сопутствовали бой дедушкиных часов в гостиной и грохот взволнованного сердца. Виктор застыл в нелепой позе, будто персонаж на фотографии, выхваченный из жизни в момент пляски с шарфом. Он не спешил брать конверт, поскольку уже знал, Откуда именно тот пришел? А еще его посетило неприятное предчувствие. Кажется, хэллоуинскому дереву в Гринвичском парке не доведется сегодня раскрыть ему свои тайны. Виктор пришел в себя, нагнулся и подобрал конверт. Получатель. Мистер Виктор Кэндл. Роудвуд парк 34, Лондон, Соединенное Королевство. Отправитель. Мисс Бейтис Айзмор, крик крик Уэлли Холм, графство Эссекс, Соединенное Королевство. «Все верно, письмо из дома. Но кто такая эта Бетти Сайзмор?» Пальцы Виктора дрожали, когда он вскрывал конверт и разворачивал письмо. С одной стороны, его одолевало любопытство, но с другой ему совсем не хотелось узнавать, что внутри. Любопытство взяло верх, и он словно откинул крышку колодца, которым лет 80 не пользовались. Из письма тянуло затхлостью, сыростью и опасностью. Оно было чертовски странным, это письмо. Почерк был незнаком. «Дорогой Виктор, я догадываюсь, какой ворох чувств вызвал у тебя указанный на конверте адрес отправителя и какое недоумение стоящее там имя. Поэтому сперва хочу признаться, Бетти Сайзмор не существует. Я выдумала ее, поскольку не могу выдать себя, если письмо попадет не в те руки. Я пишу тебе с просьбой, нет, с мольбой о помощи» ведь кроме тебя я больше никому не могу доверять. Любой из тех, кто здесь живет, может участвовать в том, что грядет. Ты должен приехать как можно скорее. В Крикхолле что-то затевается. На праздник приглашены опасные и безжалостные личности, и вскоре дом будет многолюден как никогда. Некто по имени Иероним, он уже здесь, хотя все отрицают это. Он бродит среди нас, но все делают вид, что его нет». Это письмо, я полагаю, застало тебя врасплох, тебя переполняют сомнения, но, к сожалению, я не могу раскрыть в нем всего, не те руки поблизости. Когда ты переступишь порог дома, ты сам все поймешь. Прошу, поверь, все это не розыгрыш и не уловка, чтобы заманить тебя в Уэйлихолм. Если ты не откликнешься, то надеяться мне больше не на кого. Поспеши. Будь осторожен и молю тебя, внемли. Поскриптум. Когда приедешь домой, никому не говори о письме. Помни. Иероним. Подпись отсутствовала. Лишь внизу было выведено «Крик -холл». К письму прилагался билет на поезд, и все. Подлинная загадка, загаданная в нескольких чернильных строках. Виктор несколько раз перечитал письмо, но ничего так и не прояснилось. Что все это значит? Кто на самом деле скрывается под псевдонимом Бетти Сайзмар? В чем именно могут участвовать обитатели дома? Что грядет? И еще и ироним этот странный. Несмотря на любопытство, он не собирался делать то, что просил неизвестный отправитель. Не собирался, а затем словно какая-то незримая сила заставила его забыть обо всем, о чем он думал перед тем, как открыл конверт. И вспомнить о жизни, которую он называл кратко «то вчера», всегда предпочитая сменить тему, когда кто-то о ней заговаривал. Эта незримая сила толкнула его в спину, буквально вышвырнув за порог лондонской квартиры, и понесла прямиком на вокзал. Вот так он и оказался в этом поезде, в этом вагоне, в этом самом купе. Дверь купе неожиданно открылась. Ее стук оторвал Виктора от тяжелых мыслей, а мисс Хэти — от рассказа о весьма посредственных достижениях ее неинтересных внуков. На пороге стоял высокий человек в длинном сером пальто и шляпе. Руки мужчины безвольно повисли вдоль туловища, он сутулил плечи и выдвинул вперед шею. На бледном лице читалась смертельная усталость. Незнакомец принес с собой холод. Сквозняк прошелся по ногам Виктора, и ему стало зябко. На коже выступили мурашки, изо рта при дыхании начал подниматься пар. Должно быть, кто-то из пассажиров открыл окно в конце вагона, а проводника не заметил. С появлением мужчины в пальто птицы мисс Хетти начали вести себя странно. В них словно что-то вселилось. Пернатые принялись прыгать и мельтешить по своим клеткам, оббивая крылья о прутья. Гвин проговорил незнакомец заунывно, будто зевая. Гвин Моулинг. Вы знаете ее? Э, нет. Простите. непонимающе ответил Виктор и поглядел на мисс Хетти. Птичница пристально смотрела на незваного гостя. А тот будто бы и не услышал ответа. Моя милая Гвин, со стоном продолжал он. Она была несчастна и сделала то, что сделала. Я не виню ее, но Гвин, моя милая Гвин, как же я хочу тебя увидеть вновь. Сложившаяся ситуация показалась Виктору крайне нелепой. Простите, мы не знаем Гвин, сказал он твердо. Таким тоном он обычно разговаривал с назойливыми камивои Будьте добры, закройте дверь. Здесь настоящий сквозняк. Холодно. Мужчина в пальто не ответил. Он просто повернулся и пошагал по проходу прочь. «Эй!» Виктор резко поднялся на ноги. Задетая им шляпа упала со столика на пол. Подойдя к двери, он выглянул в проход. Там никого не было. Мужчина, спрашивавший о Гвин, вероятно, зашел в соседнее купе. Виктор раздраженно поморщился и затворил дверь, а затем вернулся на свое место у окна. «Ваша шляпа, молодой человек!» Попучица услужливо протянула Виктору его головной убор. «Благодарю!» Взяв шляпу, он кивнул на закрытую дверь. «Странно, правда?» «Не вижу ничего странного. Они все возвращаются домой». Ее ответ лишь усугубил абсурдность происходящего. «Кто они?» «Те, кто покинул дом». «Да уж», — пробормотал Виктор и подумал. «Спрашивается, и почему нельзя говорить по-человечески, как в Лондоне?» «Вот она, неумолимо приближающаяся чертово родная провинция с ее чудаками». «Вы не знаете, сколько еще осталось до Уэллихолна?» — спросил он, сомневаясь, что получит внятный ответ. «Станция Уэллихолн будет через 4 часа 38 минут», — не задумываясь ни на мгновение ответила мисс Хэти. Должно быть, у нее где-то под шалью тикал идеально точный хронометр, или она просто сказала первое, что пришло ей в голову? Виктор не стал вдаваться в подробности. Тогда вы не против, если я посплю где-то 4 часа 35 минут, Как я могу быть против вашего сна? папучица прищурилась. Но вы должны помнить, что сон в пути опасен. Чем же? удивился Виктор. Вы полагаете, что просто засыпаете? и едете себе дальше, а потом просыпаетесь, и жизнь продолжается, как ни в чем не бывало, так? А вот и нет. Не понимаете? Пока вы спите, произойти может всякое. К примеру, поезд свернет куда-то не туда, и вы прибудете в такое место, о котором лучше даже не задумываться. Или еще хуже. Быть может, вы никогда так и не проснетесь, а вместо вас на вашей станции, прикидываясь вами, сойдет кто-то другой пока подлинный вы где то там потеряны в темном купе какого то поезда в пустошах мисс хэтти поправила очки и вдруг рассмеялась о не смотрите так да я же шучу разумеется а если серьезно то все же стоит порой быть чуточку менее беспечным вы не можете знать кто зайдет в ваше купе пока вы спите кто сядет напротив и какая встреча не значит ничего а какая значит «Что-то». Виктор кивнул, непонятно с чем соглашаясь. После чего вновь надвинул шляпу на лицо и закрыл глаза. И хоть он не доверял этой явно сумасшедшей женщине, она запросто могла что-то украсть или вытворить еще какую-нибудь пакость. Его успокоил следующий мрачный вывод. «Вряд ли со мной сейчас может случиться что-нибудь хуже возвращения домой, которое вскоре меня ожидает». И может быть даже лучше, если поезд свернет не туда, или вместо меня на станции сойдет кто-то другой. И тогда кто-то другой вместо меня придет домой. И все, что намечается, свалится на него. С этой логичной мыслью он и заснул. Поезд качнулся и встал. Виктор тоже качнулся и стукнулся головой о стекло. Шляпа слетела с макушки и упала на лампу, будто на специально предназначенную для нее подставку. «Уэлли-холм!» За окном раздавался трубный, как гудок паровоза, голос встречающего пассажиров станционного смотрителя. «Уэлли-холм!» Виктор оглядел купе. Никого. Пустое сиденье, напротив, выглядело тоскливо и даже несколько угрюмо. Не было ни намека на то, что там вообще кто-то недавно находился, пернатый или же в очках и нелепой остроконечной шляпе. Виктор похлопал себя по карманам после чего проверил замки на саквояже. Похоже, птичница все же была не из тех, кто обирает сонно доверчивых попутчиков. И бумажник, и билет, а также, он удостоверился отдельно, письмо от Бетти Сайзмор, никуда не делись. Виктор вдруг поймал себя на том, что уже в пятый раз открывает и закрывает защелки на саквояже. Ему совершенно не хотелось надевать пальто и обматывать шею этим удушающим шарфом. Не хотелось вставать и куда-то идти. Мимо окна прошел станционный смотритель в шинели и фуражке. В руке он держал колокол, заливающийся, как кот, которому прищемили дверью хвост. Гаркнув очередное Холн, служащий вокзала привел Виктора в чувство. «Неизбежное, как говорит шеф, неизбежно», — подумал он. «Поэтому или ты выпустишь тираж, или тебя сдадут в тираж, третьего не дано» так что отрывай задницу от сидения, Кэндл, и вперед. «Вперед!» — поморщился Виктор с презрением к самому себе и своей нерешительности. Он поднялся рывком, будто бы отклеивая себя от сидения. Мгновение на пуговице пиджака. Мгновение на пальто. Шарф спиралью вокруг шеи. Переместить шляпу с лампы на макушку, не забыть саквояж. Виктор сошел с подножки на плиткой перрон, и погрузился в утренний туман и паровозный пар. Он мгновенно утонул в толпе отправляющихся, встречающих, носильщиков с их вездесущими тележками и продавцов с их не менее вездесущими переносными лотками. И вдруг в этом шевелящемся в серых клубах многоголовом, многоногом и многочемоданном существе Виктор Кэндалл увидел это лицо. Было видно, что она заготовила совершенно иную реакцию – быть может, даже холодность, строгость и едкую обиду, но стоило им встретиться взглядом, как на ее губах сразу же расплылась широкая улыбка, и Виктор вспомнил, почему в детстве называл ее лягушонком. Правда, сейчас она мало чем напоминала ту костлявую, несуразную 11-летнюю девчонку, которую он оставил здесь 7 лет назад. Перед ним стояла красивая девушка в узеньком бордовом пальтишке. Волосы цвета вороного крыла торчали длинными прядями-перьями из-под красной вязаной шапки. Больше Виктор ничего разглядеть не успел. «Вик!» Она бросилась ему на шею с такой порывистостью, какая возникает лишь в последний момент и которую нельзя запланировать заранее. Виктору стало неловко. «Здравствуй, кроха Крис», — пробормотал он в ухо сестре, или, точнее, в прядь черных волос, закрывающих это ухо. «Я тоже очень рад тебя видеть». Но обниматься с дорожной сумкой в руке, знаешь ли, не очень удобно. Кристина Кендел отстранилась и снова сделала лягушонка. Занудой был, занудой и остался. А я-то думала, университет и Лондон тебя изменили. Боюсь, это им оказалось не под силу. Люди вокруг толкались. Туфли ступали по ногам Виктора, чемоданы бились окованными углами в его бока. Порой кто-то бурчал «извините» но чаще пассажиры даже не замечали причиненных ими неудобств. На станции было слишком людно для такого маленького города, как Уэлли-Холм, и в основном перрон заполонили прибывшие. Виктор решил, что, как и он, они приехали к празднику, который только здесь, кажется, и умеют отмечать. Сестра рассматривала его, не моргая. Виктор потупил взгляд. Он не мог долго смотреть в эти беспросветно-черные глаза, такие же глаза, как у нее. «Ладно, пошли скорее отсюда». Кристина подхватила тяжеленный саквояж брата и с показной легкостью потащила его прочь с перрона, мимо выплевывающих последних пассажиров вагонов, больших часов и билетных касс. Виктор следовал за сестрой как собачонка на поводке, и они уже почти покинули здание вокзала, когда вдруг кое-что привлекло его внимание. На одной из скамеек зала ожидания он заметил знакомую фигуру, Виктор мог бы поклясться, что видел остроконечную шляпу и блеснувшие плошки очков, но стоило между ним и бывшей попутчицей пройти какому-то торопящемуся пассажиру, как на том месте, где она только что вроде находилась, никого не оказалось. «Эй!» — раздался сопровождаемый щелчком пальцев возглас от дверей. Это Кристина пыталась привлечь его внимание. «Я понимаю, что ты домой не торопишься, но у меня еще дела в городе. Нужно по дороге заехать за крендельком». «Твой ухажер?» Невесело усмехнулся Виктор, подойдя к сестре. Вслед за ней он протиснулся через старую вращающуюся дверь. Ты называешь его Кренделек? Как омерзительно мило. Ха! Можно сказать, ухажер. Хлопот от него не меньше. Кристина звонко рассмеялась. Крендельком его называю только я, за то, что он ворует крендельки из блюда в гостиной. Вообще он любит, когда его величают Конноли. Он у нас птица числавная. Сейчас кренделёк у ветеринара, какая-то напасть с глазами. Отдали позавчера. Сегодня не только ты возвращаешься домой. Ты что, завела канарейку?» Округлившиеся глаза сестры можно было использовать в качестве двух печатей под документом, заверяющим, что Виктор болван. «Почему канарейку?» «Кон или кот?» «Ну, ты что-то говорила о тщеславной птице, и я и подумал». «Это же фигура речи. А вы ведь у нас репортер, мистер Кендл. Вам ли не знать таких вещей?» «Конарейка! Хм! Отстань!» Виктор насупился. Он не виноват в том, что сейчас почти не соображает и будто бы плывет по ветру, как один из этих влажных туманных клочьев, в ожидании, пока его не принесет к порогу, который он с радостью обошел бы стороной. Кристина снова щелкнула пальцами. Судя по всему, это была ее новая вредная привычка. Раньше, как он помнил, Она то и дело чесала нос, причем всей пятерней, что выглядело жутковато. «Помнишь драндулет?» — спросила сестра с улыбкой, ткнув пальцем в громадину, которая стояла у входа в здание вокзала. Виктор застыл. Это был он. Драндулет на самом деле был стареньким двухдверным «Фордом» модели «А». Бордовая краска облупилась, радиатор, напоминающий кривой оскал, насквозь проржавел. Две круглые фары на покатых передних крыльях походили на усталые глаза хронического больного. На этой машине Бэзил, покойный дворецкий Кендлов, отвозил их сестрой в школу, после чего заезжал на рынок и в лавке забирал почту, встречал на вокзале деловых партнеров отца и доставлял их на свечную фабрику Кендлов, а затем вновь ехал в школу, но уже чтобы забрать детей семейства. Годы прошли, Бэзил умер. Семейное предприятие зачахло, и накованные ворота фабрики повесили огромный замок. Детей начали возить на школьном автобусе, а драндулет остался стоять в гараже, и после смерти Безила его никто не мог завести. Странно, что Кристине удалось заставить эту железяку двигаться. Сестра затащила сумку Виктора на заднее сиденье драндулета, села за руль и отворила для брата дверь. «Ну, чего ждешь?» — спросила она. Кристина всегда была непоседливой и нетерпеливой. Что ж, это не изменилось. Виктор, задумчивый и преисполненный угрюмых воспоминаний, вступил на подножку и сел в салон. Дверь захлопнулась за ним сама собой. Не успел он этому удивиться, как машина дернулась и, скрежища, сорвалась с места. Дрондулет трясло и качало на ухабистой мостовой. Виктор молча глядел в окно. Улочки, по которым они ехали, были туманно-серыми и неприятно знакомыми. Все здесь о чем-то напоминало. Вот в этой пекарне он подрабатывал после школы, таскал мешки с мукой, топил печи и следил за противнями. По этой улице за ним гнались мальчишки, любившие поиздеваться над хилым сыночком, тогда еще богатеньких Кендлов. В той подворотне он от них прятался. А у мясной лавки мистера Брекли его таки отыскали. Ох, и крепко тогда досталось. Вот в этом темно-зеленом газетном киоске, на углу, работал когда-то мистер Кинни, который зачитывал прохожим утренние новости, добавляя от себя жуткие и животрепещущие подробности. Обычно его не слушали, либо игнорировали, либо потешались над ним. Сумасшедшим был этот мистер Кинни. Улица за улицей. Драндулет катил будто бы вовсе не по городу, а по страницам памяти и снов, по выцветшим фотографиям, запечатлевшим то, что все так любят называть этим тоскливым словом «прошлое». Виктор спрятал руки в карманы пальто, чтобы сестра не заметила, как они дрожат. Впрочем, он мог этого и не делать. Она беззаботно болтала и ни на что не обращала внимания. Кристина не замолкала ни на минуту с того самого момента, как они сели в машину. Она с восторгом жаловалась на родственников и соседей. С не меньшим восторгом рассказывала о парне с Можжевеловой улицы, который продает розы в лавке своей матери. Говорила о своей скучной работе в библиотеке и о подругах Дороти и Эбигейл, которые «ну точно тебе понравятся, Вик». Виктор почти ее не слушал. Он глядел на ржавые фонарные столбы, на облетевшие деревья и вороньи гнезда в их ветвях. В этих скверах они когда-то гуляли с Сашей и думали, что все у них будет хорошо что они навсегда останутся такими, счастливыми и любящими друг друга. По этим тротуарам они когда-то с ней ходили, обнявшись. В этих кафе они сидели, потягивали кофе и целовались. Саша, самый бледный и хрупкий из всех призраков прошлого, которых он пытался забыть. Саша, именно из-за нее он бросил все и сбежал, прикрываясь неуемным желанием учиться и работать в большом городе, в самой столице. Но, к сожалению, легче не стало, и, по сути, он лишь сменил парки с тихими аллеями и древними деревьями Уэллихолна, на свинец Темзы и ледяную брусчатку Лондона. Грызущую днями и ночами тоску, чувство утраты и разбитое сердце, не излечить переменной обстановки. Кто бы что ни говорил. Виктор поглядел на сестру. Она совсем на него не похожа. Такие люди просто не умеют унывать. Эмоциональные, яркие и обжигающие, как огонек свечи, они скорее сожгут пол города, чем позволят кому бы то ни было вогнать себя в меланхолию. Что может больше сказать о человеке, чем его профиль? Что ж, профиль Кристины был таким же болтуном, как и она сама. Он говорил о многом. Нос со слегка вздернутым кончиком, изогнутая, будто в вечном изумлении, бровь, прищуренный глаз и слегка опущенный уголок губы. Много задора и немного коварства, непреклонная, по-детски непримиримая, вот какой была Кристина Кэндл. Даже матери, она, помнится, устраивала веселые деньки, Единственное, кто смел сказать ей слово поперек. «И ты совершенно его не узнаешь», — продолжала щебетать Кристина, словно находясь в совсем ином временном потоке. «Он повсюду бродит в этом нелепом халате, и носит с собой бумажник, полный носовых платков. Вот смех-то». «Как ты узнала, что я приеду?» — спросил Виктор. Вопрос был вроде как совершенно обычным, простое любопытство без какой-либо подоплеки. Якобы. Но Кристина вдруг замолчала и нервно посмотрела на него, после чего вновь переключила внимание на туманную улочку, по которой ехал Драндулет. «Что?» — спросила она дрогнувшим голосом. «О чем ты?» «Быть может, таинственная Бетти Сайзмор — это Кристина?» предположил Виктор, глядя на сестру. «Ну, я ведь не писал, что приеду», — сделанным безразличием сказал он. «Думаю, еще что буду добираться до Крик-холла битый час. Схожу с поезда, а тут ты». Услышав объяснение брата, Кристина заметно успокоилась. «Дядюшка Джозеф сказал. Шепнул сегодня за завтраком. Приедет Виктор. Первым утренним поездом. Тринадцатый вагон. Встреть его, только никому не говори у Протянулась сестра, сложив губы трубочкой, после чего рассмеялась. «Какие мы скрытные!» Хотя... Кристина вдруг помрачнела, и Виктор понял. Подумала о ней. «Я прекрасно понимаю, почему ты никому не сообщил о своем приезде». «Значит, дядюшка Джозеф знал, что я приеду», — Нахмурился Виктор. «Неужели письмо было от него, и это он?» — подписался Бетти Сайзмар. «Странность какая-то. Да и на него это совсем не похоже». Он ведь такой веселый, такой беззаботный. От него никогда не стоило ничего ожидать. «Признайся», — сказал Виктор, чего ты занервничала, когда я спросил тебя о встрече?» Кристина бросила на него очередной короткий взгляд. На этот раз Виктор успел прочесть в нем смущение. «Ладно, только никому ни слова. Особенно сам знаешь, кому. Она будет в ярости, если узнает, что я ездила на Можжевеловую улицу. Как мой приезд связан с Можжевеловой улицей?» Непонимающе уставился на крестину Виктор. «Я едва не проворонила твой поезд, потому что, ну, тот парень из цветочной лавки с Можжевеловой улицы, о котором я рассказывала. Я заехала в эту лавку купить цветок, ну, ты понимаешь, перед тем, как встретить тебя, и едва не опоздала на вокзал, а его мамаша, та еще пиявка. Мы кэндлам цветов не продаем. Ой-ой-ой, тоже мне, как будто мне есть дело до ее...» Виктор больше не слушал и вновь уставился в окно. Драндулет вынырнул из тесных квартальчиков и оказался возле большого старого парка. Фасадом на парк глядела школа, в которую когда-то ходил Виктор. Сейчас там, должно быть, учиться Томми, его младший брат. Ему около одиннадцати. Интересно, какой он? Похож на отца или на нее? Они остановились на перекрестке. По пешеходному переходу с трудом тащила себя и покупки, торчащие из коричневого бумажного пакета, какая-то старушка. Мимо по тротуару пробежал облезлый пес и скрылся в тумане. До Виктора донеслись звуки музыки, и он повернул голову. Чуть в стороне стояли четверо уличных музыкантов, подыгрывавших скрипу ветвей деревьев и вою ветра. Музыканты эти будто только что вылезли из какой-то каналы, залатанные штаны, видавшие виды пальто, обувь столь же чиста и опрятна, как и лужи, в которых она находится. Настоящие бродяги. Да и инструменты были им подстать. Облезлые, пошарпанные, хлипкие. Перед музыкантами на тротуаре лежала шляпа, голодным подкладочным ртом, молящая о нескольких пенни. Один из бродяг пел хриплым, пропитым голосом. Виктор встрепенулся, когда услышал собственное имя. Виктор и его демоны ищут тебя. В лондонском смоге я встретил его, пропивал свою жизнь, и не знал он того, что хоть пей, хоть не пей, а сгинешь, как все, скорбя о любви. Вот я и рядом присел. Он все скулит, что за черт, как же быть? Эй, друг, посоветуй, как мне поступить? Вот выпей, дружище, — налил я ему. И вместе в тот вечер пошли мы ко дну. Виктор болтал, он был на веселе. Уверял, что сбежала она на метле, что компас его сломан и карт не достать, что не может невесту нигде отыскать. Сбоку вдруг раздался скрип, и Виктор, вздрогнув, поглядел на сестру. Кристина закусила губу и скрючилась, наклонившись всем телом к лобовому стеклу, напоминая в этот миг какого-то жуткого горбуна. При этом она сжимала руль с такой силой, что он, казалось, вот-вот треснет. Сестра испепеляла взглядом старушку, переходившую улицу. А старушка все шла и шла, дюйм за дюймом. Бродяги меж тем запели нестройным хором. Судя по всему, это был припев. «Виктор и его демоны заявились в город. Уж поздно сбегать, им дай только повод. Запин ты не спрячешься, душу скребя. Виктор и его демоны ищут тебя». Сказал он, «Прости мне, друг, это нытье». Мне в темзе объятья, чтоб не помнить ее. Но за каждым углом и в каждом окне ее вижу лицо, ее слышится смех. И зачем обвенчался я с ведьмой? Вот черт! Уже третий по счету этот город и порт. Виктору сказал я, чтоб впредь меньше пил, а сам ему виски до края налил. дрондулет фыркал и трясся. Кристина зашипела. В ее понимании старушка — была самым нерасторопным существом во Вселенной и вылочилась так медленно, ей назло. В силу своей энергичности и непоседливости Кристина не могла выносить подобное спокойно. Она явно воспринимала каждое едва заметное движение старушки как личное оскорбление. Музыканты тем временем продолжали свою заунывную историю. «И вот мы сидим, он говорит, а я пью, изливает он душу мне, ему я свою». Не слышу, что наши истории схожи, Что жалобы те же, Эх, две пьяные рожи!» Трактирщик кричит, друг, «Плати-ка за виски!» Я глянул, приятель мой ушел по-английски. Я хотел объясниться, ничего не тая, Но хмуро трактирщик глядит «На меня?» И виски закончился, и хмель отпустил. Дурно мне, видимо, лишку хватил. И за столом никого, кроме разве меня». «Как будто я — это Виктор, а он — это я». И они снова затянули угрюмый припев про этого Виктора, который то ли существовал, то ли не существовал, и про шайку его демонов. «Давай, давай!» — шептала Кристина. «Еще дюйм, еще полдюйма, да!» Старушка с покупками наконец сдвинулась на указанные полдюйма, и Кристина вдавила педаль в пол. Драндулет рыкнул, фыркнул, чихнул дымом из выхлопов и сорвался с места. Фигуры бродячих музыкантов в круглом треснутом зеркале заднего вида все уменьшались, а музыка и слова песни постепенно становились тише, поедаемые воем осеннего ветра. Виктора вдруг посетила тревожная мысль о совпадении. Виктор и его демоны заявились в город. Конечно же, он слышал раньше эту старую ирландскую песню. Но то, что он ее услышал сейчас, когда вернулся домой, когда он вернулся в город. А каких демонов он, словно герой песни, мог привести с собой? Тоску? Свою извечную спутницу-меланхолию? Мрачные воспоминания? Страхи перед возвращением в родной дом? Да, демонов набралось на маленький карманный ад. Виктор и его демоны заявились в город. О, если бы он только мог знать! Виктор и до того чувствовал себя неуютно в старой семейной машине, сидя возле родной сестры, которой сейчас он был чужим ровно настолько, насколько был близок в детстве. Но теперь с ними в драндулете присутствовал еще кое-кто. Или, вернее, некто. А уж если учесть его самолюбие, то и вовсе некто с большой буквы. Весьма вальяжный и эксцентричный джентльмен сидел сзади и молчал всю дорогу. Виктор буквально спиной ощущал его многозначительно невысказанное недовольство, презрение ко всему сущему и к этим людишкам спереди. Кот Коннелли возлежал на мягкой подушке с его же вышитым изображением на наволочке и, несмотря на то, что Друндулет постоянно подпрыгивал на неровной мостовой, умудрялся не шевелиться. На его шее красовался алый галстук бабочка, а на глазах, что выглядело весьма странно, Была белая повязка. «Это временно», — пояснила Кристина и свернула возле городской библиотеки. Она помахала какому-то пешеходу. Знакомый ответил на приветствие. «А что с ним?» «Я не разбираюсь во всей этой кошачьей медицине, но, кажется, у него появился эм, негативный взгляд». «Кот-пессимист?» — удивился Виктор. «Нет», — фыркнула сестра. «Просто Кринделёк видит все в обращенных тонах. Кругом для него как, ну, негатив фотографии». Кот раздраженно повернулся к Кристине. Механически медленный и отточенный поворот головы мог значить лишь одно — «Не называя меня этим глупым прозвищем при нем». «Только представь», — восторженно продолжала Кристина, «белое стало черным, а черное — белым. Ужас! Поэтому с повязкой ему лучше». Коту, очевидно, вся эта тема была не слишком приятна, и выражалось это в его недовольном выражении видимой части морды. Виктор решил не продолжать расспросы. Драндулет нырнул по торжавую арку, на которой неровными бронзовыми буквами было выведено на холм Ковентли. Туман отступил, будто кто-то разом стянул чехольную ткань со старой мебели, открывая гидранты, почтовые ящики, проволочные линии телеграфа, а еще двух- и трехэтажные дома с черепичными крышами, которыми точно деревьями порос холм. А затем... Виктор даже вздрогнул от неожиданности, показались знакомые очертания их дома. Это место было старым, морщинистым, от него веяло чем-то нездоровым. Подобные дома обычно обходят стороной, но только не этот. О, только не этот. Здесь всегда ошивалось множество народа, дальние родственники, различные неприятные знакомые родителей и совсем уж странные личности, заявляющиеся порой без приглашения, и чувствующий себя как дома. Крик-холл был большим особняком. Три этажа и чердак в придачу. Стены сплошь поросли плющом, и дом казался одетым в зелень, как огромный зверь в шкуру. Зеленоватая черепичная крыша требовала ремонта, но у хозяев уже примерно с полвека все никак не доходили руки. Как, впрочем, и до окружавшего дом неухоженного, поросшего бурьяном сада. «Подумать только!» «Семь лет прошло, а здесь ничего не изменилось», — хмуро отметил Виктор. Он бросил взгляд на свое окно. Чернеет. Значит ли это, что она никого не поселила в его комнате? Возле садовой ограды сидел старый соседский пес. Завидев дрондулет, он вскочил на все четыре лапы и радостно завилял хвостом. Судя по всему, Кристина его подкармливала. «Слушай, Вик», — сестра прервала молчание, когда они заехали на вымощенную камнем подъездную дорожку. «Я поставлю дрондулет в гараж, а ты пока иди в дом». «Хитрая какая! Хочешь избежать бури?» «А что, если и так?» — с вызовом бросила Кристина и, повернувшись к заднему сиденью, стряхнула с подушки явно осуждающего ее поведение кота. Под подушкой обнаружилась небольшая сумочка. «Хорошо, хорошо», — поспешил успокоить ее Виктор. «Буду выдерживать напор грозы в одиночку». «Ты заслужил», — безжалостно добавила сестра. «Хм, еще бы». Драндулет пыхтя и фыркая исчез за домом, а Виктор направился к крыльцу. Поднявшись по ступеням, он оказался в полутьме, созданной нависающим эркером. Со стороны могло показаться, будто нервно сжимающийся квояж человек в пальто и шляпе, который только что был тут, вдруг перешагнул куда-то в совершенно другой мир и исчез. Что ж, в каком-то смысле так оно и было. Виктор нервно сжимал ручку саквояжа, глядя на дверь. Вишневого цвета, в некоторых местах с облупившейся краской. На уровне груди — дверной молоток. Бронзовый треугольник, каждая сторона которого выполнена в виде символической свечи, как дань семейной традиции. Виктор кое-что вспомнил и, опустив взгляд, сглотнул вставший в горле ком. Он по-прежнему был там, на своем месте. Порог Крикхола возвышался над площадкой крыльца всего лишь на полтора дюйма или около того. С левой стороны он, будто нижняя губа, искривленная в усмешке, был чуть выше, покосился за то время, что здесь жили кэндлы. Дедушка рассказывал, что их дом, как дерево, вырос именно из этого порога, и почти за 400 лет, что Крик-Холл стоит на холме Ковентли, он много чего повидал. Этот порог видел и чумные шествия, и костры, на которых сжигали ведьм, и даже битву под холмом Ковентли, когда, по легенде, мечи скрещивались с ведьмовскими веретенами, а благочестивые рыцарские сердца оплавлялись под воздействием колдовских чар. Кто только не переступал через порог Крик-Холла. Виктор не помнил имен, которые называл ему дед, но в его памяти четко отпечаталось, что эти имена были грозными и величественными. Дедушка напугал Виктора своими мрачными и жестокими сказками, в которых всегда проливалась кровь. Полыхали пожары, звенели кандалы и неизменно упоминался покосившийся порог Крик Холла. Виктор никогда не любил эту кривую деревяшку. В детстве он даже старался не наступать на нее лишний раз. Сейчас же и порог чуть постарел, и сам дедушка отбыл на тот свет с котомкой полной грехов и благостей. Да и Виктор стал старше, и, как он надеялся, умнее. Он больше не верил в суеверия и стариковские роскозни, доверяя лишь типографской краске на газетной бумаге. Но Виктор вдруг будто бы вновь вернулся в свои 12 лет. Он словно пришел из школы и боится зайти внутрь, ожидая наказания за какую-то оплошность. Да уж, сейчас его оплошность заключалась ни много ни мало в побеге из дома. Дрожащими пальцами Виктор достал из внутреннего кармана пальто связку ключей. Найдя нужный, он просунул его в замочную скважину. Неизвестно, на что он рассчитывал. Должно быть, собирался распахнуть дверь, ворваться в дом, как стремительный пары ветра, и как можно скорее пережить ожидающий его миг встречи с ней. Но все его планы рухнули в одночасье. Ключ и не думал поворачиваться. Что за черт? Виктор шлепнул саквояж на крыльцо, двумя руками схватился за головку ключа и принялся силой на нее давить. Пальцем было больно, лоб под шляпой покрылся потом, от напряжения даже скрипнули зубы, и все же ключ не поддавался ни на волосинку. «Постучать?» — подумал Виктор и тут же испугался собственной мысли. «А что, если она откроет дверь?» и тут же захлопнет ее перед моим носом. Что же делать? «Вам помочь, сэр?» раздался вдруг за спиной хриплый голос. Виктор даже подпрыгнул от неожиданности и обернулся. Снизу вверх на него глядел неопрятный старик в ветхом черном пальто с заплатами на локтях. Красно-синий выцветший шарф висел на тощей шее. Старик был почти полностью лыс, хотя несколько длинных сальных прядей свисали по сторонам его покрытого щетиной лица. Глаза в прожилках излопнувших кровеносных сосудов выглядывали из разношенных мешков век. Они пытливо взирали на Виктора. «Вам помочь, сэр?» — повторил незнакомец и склонил голову набок, подставляя свое большое вислое ухо под будущий ответ. «Вы кто такой?» «Не совсем вежливо, или, если точнее, совсем невежливо», — спросил Виктор. «Я здесь служу», — старик кивнул на дверь. «У Кэндлов, сэр. У вас не получится открыть дверь». «Вы садовник?» «Она наняла садовника?» Виктор с сомнением поглядел на неухоженный сад. «Это на нее не похоже. И что же с дверью?» «Дело не в двери, сэр». «А в чем тогда?» «В замке и ключе». «И что садовник может понимать в замках и ключах?» Старик покачал головой. «Я не садовник, сэр. И не говорил, что я садовник. Да и цветы я не слишком-то жалую. Разве что чертополох, когда он цветет. На моем окне сейчас цветет чертополох. Полезное растение, смею заметить, сэр, и очень красивое. Вам нравится чертополох?» «Никому не нравится чертополох», — подумал Виктор, но вместо этого спросил. «Тогда кто же вы такой, если не садовник?» «Мое имя Стюарт Бигль. Я хранитель ключей». «Кто-кто?» — недоуменно проговорил Виктор. «Хранитель ключей?» — служил Кэндлов в Крикхолле. «Да, я услышал. Просто не знал, что в этом доме развелось столько дверей, что без ключника не обойтись». «Не смею судить об этом, сэр», — пробормотал Бигль. «Вам помочь открыть дверь?» «Если вас не затруднит». Виктор вытащил, почти выдрал ключ из замочной скважины. «О, меня не затруднит! Это ведь моя работа!» Старик полез под пальто и достал оттуда большую связку ключей. Их на кованом кольце было столько, что сам собой напрашивался вывод, либо этот биголь служит хранителем ключей не только в Крикхолле, но и еще в доброй дюжине домов, либо в родовом гнезде за время отсутствия непутевого кэндла действительно развелось множество незнакомых ему дверей. Что-то бармача, Бигель начал ощупывать ключ за ключом, глядя не на связку, а прямо перед собой, полностью доверяя кривым узловатым пальцам. Наконец он довольно хмыкнул и шагнул к двери. С виду ключ, который держал в руке старик, был точь-в-точь -точь таким, как и у Виктора, только несоизмеримо древнее. «И вы даже не спросите, кто я?» — поинтересовался Виктор. «Вам что, разрешается впускать в дом кого угодно?» «Я знаю, кто вы, мастер Кэндалл». Глядя в глаза Виктору с нескрываемой усмешкой, старик с завидной легкостью повернул ключ в замочной скважине. «Добро пожаловать домой, сэр!» Мистер Биголь вытащил ключ и толкнул дверь, после чего отошел за спину Виктора, давая ему пройти, но тот замер, точно восковая статуя, не в силах отвести взгляд от дверного проема. Из дома на него дыхнуло жаром, как из печки с открытой заслонкой. В прихожей было темно и тихо. «Бигль, а вы случайно не знаете, где?» Виктор обернулся к старику и замолчал, не закончив вопрос. На крыльце мастер Кэндалл был в полном одиночестве. Хранители ключей и след простыл. Должно быть, незаметно удалился, пока хозяйский сын всматривался в темноту и топтался на месте в нерешительности. Что ж, Виктор поднялся к вояж. Набрав в грудь побольше воздуха, он сделал широкий шаг, чтобы невзначай не зацепить порог, и оказался в доме. Дверь закрылась за его спиной. Дом встретил его тишиной, лишь старые напольные часы тикали в прихожей. Виктор снял шляпу, пальто и шарф, повесил все на знакомую с детства вешалку-стойку. «Надо же, вот отцовское клетчатое пальто!» Рядом на пальто с отсутствующей третьей пуговицей, а немного в стороне висит ее строгое темно-зеленое пальто. Виктор огляделся. Не только вешалка и вещи на ней остались прежними. В прихожей будто бы даже все тени располагались на своих старых местах. Зеркало у двери, узкий коридорчик, ведущий в библиотеку, чернеющие проходы в прочие помещения дома. Широкая лестница напротив входной двери соединяла этажи, словно ломаный хребет. Где-то там, наверху, стоит пустой и холодный его старая комната. Виктор пересек прихожую, направляясь к лестнице, и уже собрался было подняться к себе, когда услышал приглушенные голоса из-за двери справа. «Кухня!» «Ну еще бы», — подумал Виктор. «Время ведь близится к полудню, готовка обеда должно быть в самом разгаре». И что делать? Пойти сразу в комнату или сперва? Победив последние сомнения, Виктор направился на кухню, открыл дверь и остановился в проходе. Он не ошибся, как раз готовился обед. По полу густым туманом стелился пар, вытекающий из кипящих кастрюль и казанков. На плите ярко горел огонь, а в углу сонно урчал и порой вздрагивал огромный бурый холодильник. Из-под потолка свисали гирлянды сковородок и котелков, половников и ножей. С ними соседствовали связки сухих грибов, пучки трав и кореньев. В кухне стоял сильный запах пряностей. Виктору захотелось чихнуть. Голоса, которые он услышал из-за двери, вырывались из большого радиоприемника. Тот едва проглядывал среди банок, полных чего-то столь отвратительного, что желудок Виктора мгновенно рухнул куда-то вниз. Он заставил себя отвести взгляд, который тут же натолкнулся на то, что его обладатель поначалу принял за очередной клуб пары. Виктор затаил дыхание, и его сердце забилось сильнее. Это была она. Конечно же, он мгновенно узнал ее, как будто и не прошло столько лет. Ловко управляясь с ножом, спиной к нему стояла худощавая женщина с пышной копной рыжих, слегка прихваченных седяной волос, собранных в узел на затылке. Мама. На ней было то же самое платье, что и тогда, в последний раз, как он ее видел. Вязаное зеленое платье с цветочным узором. На месте был даже передник. На глазах у Виктора выступили слезы. Правда, выступили они от того, что она как раз нарезала лук. Нож, словно клацающий клык, стучал по дощечке. Странный, необъяснимый порыв толкнул Виктора вперед. Он быстро подошел к маме, поставился вояж на пол и, не подумав, что она может порезаться, закрыл ей глаза руками. «Угадай, кто?» Нож завис в воздухе. Она прекратила резать. «Ироним?» — спросила мама. «Что, уже начинается? Так скоро, но я ведь не готова, и ты знаешь...» Она оторвала ладони Виктора от глаз и с улыбкой обернулась. Мама, казалось, совсем не постарела, лишь несколько морщинок появилось на ее высоком лбу и в уголках глаз, да и щеки чуть впали. Все остальное было прежним — острый нос, тонкие губы, пронзительный взгляд. Улыбка мамы мгновенно потускнела, стоило ей понять, кого она видит перед собой. «А, это ты?» Как будто ничего не случилось, как будто он не покидал родной дом, а всего лишь вышел на минутку за газетой. Виктор стоял, словно пыльным мешком прихлопнутый. Настолько его обескуражила реакция матери. Лучше бы она начала ругать его, проклинать, плакать. Он ожидал чего угодно, надеясь на объятия, боясь ее гнева. Но это холодность, это равнодушие. И еще ее слова. Иероним, о котором говорилось в письме. Она полагала, что это он стоит у нее за спиной. Очевидно, что так. Но что же должно начаться? «К чему именно она пока не готова?» «Ты еще долго будешь стоять, как тролль, обращенный в камень рассветными лучами?» — спросила мама, после чего отвернулась и продолжила нарезать лук, как ни в чем не бывало. «Я бы на твоем месте пошла и разложила вещи. Твоя комната готова. Обед будет в три часа, как обычно». Виктор машинально кивнул, подхватил саквояж и быстро пошагал прочь. В дверях кухни он замер и обернулся. Мама по-прежнему стояла к нему спиной. Она тонула в волнах пара и, казалось, вот-вот растает, растворится в нем без следа. Нож стучал по доске, радио продолжало бубнить, огонь шипел на плите, а вода бурлила в кастрюлях. Все это происходило и до его возвращения, до того, как он вошел в кухню. Его приход ничего не изменил.